Глава 18. Мощные стены Балха. Звук, что раздался рядом, оказался длинной сложной фразой на незнакомом языке. Я не полиглот, но, судя по всему, говоривший был явно чем-то недоволен. И еще, кажется, он не видел и не слышал меня. Я тоже постарался превратиться в статую, поскольку кто еще мог таиться на склоне, кроме как наших врагов. Видимо, они стояли где-то ниже на холме, за большим валуном, нависшим черной глыбой над дорогой. Невидимые в темноте люди продолжали вести разговор. Моему собеседнику ответил кто-то еще, затем что-то прошептал третий, а еще заржал конь. Я почувствовал, как смирно опустил и поднял голову и понял, что он может заржать в ответ. Чтобы предотвратить это, я зажал коню ноздри и он тут же попытался меня укусить одновременно мотая головой заткнись мерзкое животное прошептал я только попробуй произнести хоть слово и я тебя собственноручно отправлю на плов если смирный пытался что то произнести то само собой ругательство на своем лошадином языке он мотал головой а неприятели приятели за склоном тоже о чем то спорили Наверное, их руководитель тоже пытался призвать подчиненных соблюдать полную тишину. Смирный успокоился, и я решил потихоньку отойти назад, пока меня не обнаружили. По дороге мерным шагом бежали наши солдаты, громыхая в темноте сапогами. Но, видимо, враги оставили на склоне засаду, чтобы напасть затем сзади. Надо поскорее спуститься вниз и предупредить людей Милорадовича о ловушке. Стараясь ступать тихо и осторожно, и зажимая на всякий случай смирному ноздри, я двинулся назад по склону, валун остался далеко впереди, и я уже облегченно взвыдохнул, когда сзади послышался громкий бас-бабахи. «Вошла, город, ты куда прешься? Наперед надо, а не взад». Видимо, от неожиданности я выпустил голову Смирного, и тут же, как сговорившись, мой скакун заржал на все окрестности. Почти сразу же к нему присоединилась и лошадка-булочка. Их концерт, казалось, услышали не только все вокруг, но и в Балхе, и даже в Кабуле. На мгновение наступила тишина. А затем из-за валуна послышались отчаянные вопли, свидетельствующие, что мы обнаружены. «Ну все, вот тебе и выпала возможность размять косточки», — сказал я бабахи и стащил закинутый за спину мушкет. Из-за скалы вылетели черные тени верхом на четырех конях. Большая часть помчалась вверх по склону, намереваясь перехватить нас, а несколько человек остановились. Чего они там делали, стало понятно только через несколько секунд, когда от их неясных силуэтов отделились вспышки пламени и грянули звуки выстрелов. Пули прожужжали далеко от нас, но все равно стало жутковато. Кроме того, всадники порядка двух десятков продолжали взбираться вверх по склону, и в ночном сумраке тускло блеснули их клинки. «Эй, иди сюда!» «Торопись, кто решил помереть!» – закричал Бабаха и достал из ножен казацкую шашку, хотя для его здоровенных ручищ больше подошел Бабагор. Я прицелился и выстрелил в переднего всадника. Сначала ничего не произошло, и я думал, что промазал. Но затем он молча упал с коня, и его затоптали свои же боевые товарищи. Ну что же вы, давайте быстрее, кричал Бабаха, размахивая шашкой в запале, чуть не разрубив шею своей булочки. Я хотел установить штык на ружье и достал его из сидельной сумы, но выронил в спешке. Всадники неумолимо надвигались, и я слез с коня и искал этот проклятый штык на земле, но он куда-то запропастился. Я уже испугался, что потерял его навсегда, И сейчас меня зарубят безоружного, но тут нащупал острое трехгранный лезвие и, кажется, даже чуток порезался. Схватив штык, я прицепил бы его к стволу ружья, но руки тряслись от страха и возбуждения, и установить лезвие все никак не удавалось. «Да чтоб тебя разодрали на части!» — завопил я, видя, как враги скачут все ближе и ближе и уже торжествующе кричат, готовясь порезать нас в капусту. «Ну что ты застыл, ваш логород! заорал бабаха и обрушился сверху вниз на группу всадников, первым же ударом шашки, распоров кому-то лицо. Я все-таки успел нацепить штык, не знаю уж, насколько прочно, но проверять не было времени, и тут же ударил подскочившего конника. Бить было весьма сподручно. Крутизна склона позволяла втыкать острие почти горизонтально, а значит и сильнее». Враг пытался достать меня сабли, саблей, но не дотянулся. Я вытянул руки вперед, ощущая, как штык входит все глубже в его тело и стараясь держаться подальше от его сабли. Сзади на него напоролись другие его товарищи и потащили вперед. Да и конь его тоже продолжал упорно мчаться наверх. В общем, противник упал, а я едва успел отбить удар саблей от другого, затем третьего, Следующий направил своего коня прямо на меня, и я не успел убежать в сторону, потому что и справа, и слева вверх ехали кони и вооруженные люди на них. Все вокруг наполнилось криками, визгами, лязгом клинков и ржанием. Где-то ниже в темноте кричал бабаха, и я успокоился, потому что если кричит, то еще жив». Конь одного из нападавших ударил меня в грудь и чуть не опрокинул вниз по склону. Я едва успел увернуться и все-таки удержался на ногах. В ответ я ударил проехавшего мимо всадника штыком в бок. Смирный, прерывисто ржал неподалеку, и я не завидовал тому, на кого обрушился его гнев. Впрочем, у меня и у самого положения было не из блестящих. Садники окружили меня и пытались ужалить саблями. Я крутился на месте волчком и еле успевал отбиваться. Долго я так не протяну, это точно. Надо выбираться отсюда, спасать бабаху и мирного и уносить ноги, покуда еще живы. В это время всадники пронзительно закричали и ниже по склону, в который раз за эту сумасшедшую ночь затрещали выстрелы. Я со своего места не мог видеть, что там творится, но услышал громкое многоголосое «Ура!» и понял, что подоспело подкрепление. Враги забыли обо мне и устремились вниз туда, откуда явились. Я остался на склоне с поднятым вверх дулом мушкета, ошалелый и запыхавшийся, но вроде бы невредимый. «Мой спутник тоже не пострадал». Я заметил, как бабаха с криками побежал вслед за убегающими всадниками и отметил, что он тоже остался без лошади. Кстати, а где мой буцефал? Я поглядел по сторонам и увидел, что Смирный гоняется за пешим врагом выше по склону, да еще и умудряется при этом злорадно ржать. Ниже, там, где подошли наши мушкетеры, произошла свалка. Вражья конница, окончательно потеряв надежду на успешное проведение засады, пыталась прорваться сквозь нашу пехоту, но, потеряв большую часть штыковой атаки, беспорядочно отступила через холмы. Я видел в темноте наших пехотинцев, а вот они приняли меня за врага. «Эй, ну-ка брось ружье!» — угрожающе закричали трое солдат, поднимаясь ко мне по склону. «Понимаешь нас? Брось, кому говорят!» «Как же брошу, братцы, коли мне с этим ружьем дальше воевать нужно?» Спросил я в ответ и поймал Смирного, тоже несущегося вниз по склону. Выяснив таким образом недоразумение, я сел на Смирного и первым делом отправился искать своего бесшабашного помощника. Бабаху я нашел за давишним валуном, где он, кляня весь свет, пытался продраться сквозь кусты. Его лошадка «Булочка» Благоразумно стояла ниже по склону и жевала траву. Вражеских всадников уже и след простыл, они помчались над дорогой по склонам. — Ты видел мою скотинку? — спросил бабаха, вылезая из кустов ко мне. — Кажется, эти обормоты забрали ее с собой. Я не перенесу разлуки с булочкой. — Вон она стоит, — я указал на его лошадку. Никто ее не уводил. Бабаха с радостными возгласами спустился к лошадке и забрался в седло. Мы поглядели друг на друга, и Бабаха сказал, «Поехали, посмотрим, ваш благородь, как там твой отчаянный товарищ поживает». Я кивнул, и мы спустились по склону на дорогу, а потом помчались дальше в темноту, туда, где впереди все еще доносился неясный шум схватки с противником. Нырять в гущу схватки я особо не торопился, сабли у меня не было». Я лучше уж так издалека посмотрю, да потихоньку буду всаживать во врагов свинцовые подарочки. Поэтому, когда впереди на дороге снова закопошились смутные тени, зазвенели клинки и загрохотали выстрелы, я подъехал ближе, остановился и принялся перезаряжать мою опасную Лиззи. Бабаха останавливаться не стал, снова вытащил саблю и поехал на булочке по дороге. Я приготовил мушкет, прицелился через седло покор настоящего смирного, что было само по себе весьма удивительно, и постарался разобраться, кто свой, а кто чужой в этой свалке на дороге. Понять это было несложно. В конце концов, наши были в мундирах посветлее и в основном пешие, а враги в темных, как ночные призраки, одеждах и на конях. Сражение, хоть и казалось со стороны беспорядочным столпотворением, На самом деле было хорошо организовано. Конница врагов атаковала нас с двух сторон, причем делала это весьма умело. Подъезжая на расстояние выстрела, они по очереди пускали в нас пули из пистолетов и короткоствольных ружей, пригодных для кавалеристов, а затем отскакивали от нас, стараясь не ввязываться в рукопашную. Наши отвечали им тем же. Большинство пуль пролетело мимо целей, но некоторые попадали в мишени. На первый взгляд у нас потерь было меньше, хотя только небесам известно, сколько у нас там в темноте раненых и убитых. Надеюсь, среди них нет моего товарища Юры или преданного Бабахи. Я как раз нацелился в один из отрядов врага, подошедших на близкое расстояние, но мне стрелять так и не довелось. Наши ряды разомкнулись и освободили сектор обстрела для полевых пушек, готовых к войне. Один за другим бахнули выстрелы, картечью, прямо по-чертовски близко подошедшему противнику. Даже в полумраке я увидел, как первые ряды вражеской конницы смело с места, будто косой, а остальные тут же бросились в рассыпную. На этом схватка завершилась. Хайдархан понял, что разбить наш авангард не удастся, и во избежание лишних потерь приказал отступать. Садники скрылись в темноте, и некоторое время слышался стук копыт на дороге, а потом и он утих. Я закинул за спину Лизи, так и не утолившую жажду крови, сел на Смирного и поехал к солдатам. Командиры быстро построили их поротно, чтобы провести перекличку. Среди группы офицеров я нашел Милорадовича и своего товарища Юру Уварова. А еще из темноты вынырнул бабаха на неизменной булочке – В руке он держал сухари и кидал в рот один за другим. — Господа, кто-нибудь видел его сиятельство Багратиона? — спросил Милорадович. — Он уехал с казаками к городу, и я опасаюсь, как бы он не столкнулся с Хайдарханом. — Мы как раз собирались выяснить это, — ответил Юра. Мундир у моего друга оказался весь разорван, правая рука в крови, но на лице сияла дерзкая улыбка. Надеюсь, он с ними встретился и погнал дальше, до самого Кабула. «Поезжайте скорее», — приказал генерал. «Выясните обстановку, а мы тем временем двинемся к городу как можно быстрее. И не забывайте, что его полки до сих пор плетутся где-то позади нас. Я сейчас отправлю вестового, чтобы они шли ускоренным маршем». Вот так получилось, что нам пришлось ехать дальше, чтобы разобраться, куда таинственно запропастился Багратион. «Как и тогда», — Когда мы только отъехали от лагеря, солдаты остались позади, а мы остались втроем в тесной компании. Бабаха почти не пострадал в стычке, только один раз вражий всадник успел зацепить его саблей под чугунной голове и рассек лоб. Наевшись сухарей, ячменной каши и выпив водки, мой телохранитель расслабился и даже задремал в седле. Мы с Юрой ехали молча, и каждый думал о своем. Я, конечно же, в который раз сокрушался о том, что не успел взять томик отечественной истории, когда побывал на квартире у Кеши в последний раз. А Юра сначала переживал за Багратиона, а потом снова вспомнил о банях. «Я хочу отдохнуть в Балхе», — сказал он и, подумав, добавил. «Что это вообще за название такое, Балх? Кто его придумал?» Я и сам толком не помнил этимологию этого слова, но даже если бы и знал, все равно не успел объяснить, потому что далеко впереди внезапно загорелись огни. Я вгляделся и понял, что дорога сделала поворот, и за холмами открылся вид на город. Надо же, мы почти подъехали к Балху, а Багратиона и казаков не видно, будто сквозь землю провалились. Надеюсь, что мы не обнаружим их холодные тела под стенами города. На востоке залил рассвет. Эта долгая ночь наконец-то заканчивалась. Горы на юге начали проступать на горизонте синей и зломанной линии. Мы скач понеслись к балху, соблюдая в то же время разумные предосторожности, чтобы не попасть в лапы нукеров Хайдархана. Город увела широкая дорога, копыта коней немедленно подняли на ней тяжелую пыль, «Куда подевался командующий?» – то и дело спрашивал Юра и оглядывал окрестности города. Вокруг все пустовало, будто в фильмах про постапокалипсис. Население прослышало о приближении врага и спряталось кто куда. Только неподалеку от Балха я заметил селение с возделанными полями, а из дымовых отверстий на крышах домов вился тонкий дымок. «А где войско Хайдархана?» – тоже спросил Юра. Хотя меня этот вопрос занимал не меньше, чем местоположение Багратиона. Наверное, они напали на князя с тыла, пленили и увезли в город. Как думаешь, они способны причинить вред пленникам? Мы продолжали скакать к городу, и вопросы пришлось выкрикивать в полную силу. «Еще как способны», — ответил я. «Это тебе не цивилизованная Европа, это же Азия. Здесь принято сдирать с пленных кожу живьем» а потом варить на большом котле. Помнишь про ослепление местных властителей? Это еще самое меньшее, что можно сделать с пойманным врагом». В ответ Юра поступил, на мой взгляд, весьма опрометчиво и помчался к городу еще быстрее. «Я полагал, что нам лучше сначала обследовать окрестности вокруг города. Вдруг Багратион с казаками проводит там разведку, рассматривая оборонительное укрепление Балха». Но Юра не слушал меня и мчался к воротам, а я не стал его останавливать. Может быть, он действовал правильно. В конце концов, можно с тем же успехом вступить в переговоры с врагом и выяснить, что стряслось с Багратионом. Балха оказался очень крупным городом. Чем ближе мы подъезжали к нему, тем больше он казался. Толстые крепостные стены, полно мечетей и башен. Да, это крепкий орешек, придется долго его разгрызать огни на стенах балха продолжали полыхать, а мы вскоре подъехали на расстоянии выстрела. я опасался что по нам начнут стрелять, но ничего подобного не случилось очень странное гостеприимство, наверное враги ждут что мы подъедем еще ближе чтобы стрелять наверняка ехать к молчаливому будто вымершему городу было очень странно, если не сказать шутковато даже непробиваемый бабаха Поежился в седле и пробормотал. «Куда все супостаты запропастились? Демоны их проглотили, что ли?» Мы подъехали вплотную к крепостным воротам и остановились. Усталые кони тяжело дышали и фыркали. и Этот звук далеко разносился в утреннем звенящем воздухе. Где-то далеко закукарекал петух. «Уф, слава тебе, Господи!» – перекрестился бабаха. Значится, теперь нечистая сила провалилась обратно под землю. Ну что встали, господа хорошие? Пойдемте искать их сиятельство. Что значит искать? Переспросил Юра. Ты что же, знаешь, где именно мы его потеряли? Я задрал голову и поглядел вверх, ожидая, что с крепостных стен сейчас выглянут головы вражеских солдат и обрушат на нас стрелы и камни. Но нет, все было тихо и спокойно как в библиотеке. «Однако, чего же они ждут?» в очередной раз спросил я себя, но так и не смог ответить на этот заковыристый вопрос. «А чего искать-то?» удивился Бабаха и указал толстой ручищей на ворота. Внутрь пойдем и узнаем. Вон, ворота же открыты». Я пригляделся и увидел, что створка крепостных ворот и в самом деле приоткрыта. «Ох, и не нравится мне все это!» Заманивают в ловушку все дальше и дальше. Но вскоре мои сомнения развеялись. Дело в том, что из-за створки ворот выехал одинокий всадник. Приглядевшись, мы узнали в нем искомого Багратиона. «Чего вы там застылы?» — крикнул он. «Давай, заходи быстрее!»